Глава шестая. Свет мой зеркальца, скажи. Что же делать с внешностью? Наша способность узнавать себя и идентифицироваться с узнаваемым образом считается особенно существенной для осознавания в сути своего «я» среди других, таких же, как мы. Николь, Шнакенберг. Мнимые тела, подлинные сущности. Волшебного зелья не существует. Кто из нас хотя бы раз не становился жертвой рекламы и не приобретал дорогой крем, шампунь, гель для душа, патчи, маски, антицеллюлитные смеси, бальзамы и так далее, или разнообразные косметические услуги в надежде, что они кардинально и быстро исправят что-то в нашей внешности. Чего мы на самом деле хотим, приобретая многочисленные, дорогостоящие баночки или подписываясь на зачастую бесполезные процедуры? Конечно же, ответ очевиден. Мы хотим себе нравиться. Мы хотим нравиться окружающим и поддаемся на зачастую довольно грубые, Маркетинговые приемы, просто в надежде, что однажды полюбим себя. Разумеется, этого не происходит. И дело не в том, насколько эффективны процедуры и средства, которые мы используем, а только в том, что отношение с собственной внешностью психологически очень тонкий и сложный вопрос. И здесь не может существовать волшебной таблетки. Я встречала и в своей практике, да и в жизни, не так уж много людей, чей внутренний вопрос с внешностью был бы решен. То есть тех, кто был бы полностью доволен собой, чувствовал гармонию между внутренним и внешним, испытывал только радость при взгляде в зеркало, но при этом не имел болезненного стремления постоянно собой любоваться. Конечно же, такое отношение к своей внешности вовсе не связано с объективными причинами. Люди, у которых нет психологических проблем и комплексов из-за внешности, обычно не более красивы или ухожены, чем все остальные. Нет никаких особых примет во внешности, весе, стиле и стоимости одежды и косметических услуг у людей, довольных собой. Все они выглядят очень по-разному. Пожалуй, единственное, что их отличает, это расслабленность, покой, открытая мимика, спонтанное телесное поведение, жесты, интонации, позы. Есть ощущение, что они полностью слиты с телом и испытывают радость от пребывания в нем. Именно на такое определение мы с вами и будем опираться в дальнейшем исследовании отношений с внешностью. Красота — это самоощущение расслабленности, свободы и удовольствия от пребывания в собственном теле. Как и наше пищевое поведение, так и проявление аутоагрессии и психосоматики, так и наше отношение к собственной внешности имеет под собой сильнейшие, психоэмоциональные причины. Прежде всего, надо понять, что, желая улучшить внешность, психологически мы на самом деле стремимся не к более гладкой и молодой коже, а к более счастливой и наполненной жизни, где мы сможем получать удовольствие, в том числе от самого себя. Мы просто предполагаем, что гладкая кожа – правильный вес – хорошие волосы и так далее, подарят нам это ощущение счастья. Но сколько бы мы не пытались игнорировать истинные причины недовольства собой, сколько бы ни старались решать проблему нелюбви к себе и непринятия себя, обходя психологию этого явления, мы просто не можем преуспеть. Настоящие изменения, которые будут заметны, которыми мы сможем гордиться и с радостью пользоваться, всегда те, которые происходят на всех уровнях личности, то есть на уровне тела, чувств и мышления. Что же такое красота? Непостижимо, что мысль о мимолетности красоты должна мешать нам наслаждаться ею, Я не могу понять, почему красота и совершенство должны терять свою ценность лишь потому, что они ограничены во времени. Поскольку красота и совершенство определяются лишь тем, что они значат в нашей эмоциональной жизни, им нет нужды переживать нас. Таким образом, они остаются свободными от абсолютного времени. Ирвин Елом, «Вглядываясь в солнце, жизнь без страха смерти». Нелегко дать определение красоте, поскольку это многокомпонентный феномен, осуществляющий в нашей индивидуальной жизни и в обществе самые разные функции – эстетическую, воспитательную, культурную и так далее. Однако, если мы сосредоточимся исключительно на психологической составляющей, тут все просто. Основное значение красоты сводится к ее чувственной функции. Красиво — то, что заставляет нас чувствовать, вызывает эмоции. Но, разумеется, не любые эмоции, а внутренние одобренные, принятые, которые мы не только не против испытывать — но даже стремимся к этому. Когда мы говорим о том, что нечто красиво, это значит, оно дает нам определенное состояние покоя, принятия, наполненности, восторга, умиротворения, порядка или любое другое, которое мы готовы и желаем сейчас пережить, потому что оно несет в себе важные для нас чувства при этом совершенно неважно, о какой именно красоте речь. Наблюдаем ли мы пейзаж, любуемся картиной или другим произведением искусства, слушаем музыку или смотрим на красивого человека. Если наблюдаемое связано для нас с приятными ассоциациями и вызывает одобряемые чувства, мы называем это красотой. Есть вещи, которые для большинства из нас связаны с чем-то приятным и составляют более или менее универсальный фонд красоты. А есть те, которые вызывают ощущение прекрасного не у всех. Например, в чем-то грустном красоту способен видеть только тот, кто прожил, принял и внутренне одобрил эту эмоцию. То, что вызывает боль, протест, Отчуждение, ощущение неправильного, неприятной ассоциации и нежелания с этим взаимодействовать мы называем уродством или попросту некрасивым. Если вы посмотрите на картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой», вы наверняка сочтёте ее красивой. Я думаю, у большинства людей эта картина вызовет приятные ассоциации. От неё веет нежностью, юностью, непорочностью, чистотой, покоем и отсутствием страха. Вот почему этой картиной можно любоваться долго. Когда мы смотрим на нее, то сами оказываемся в аналогичном состоянии, и нам хочется оставаться в этих эмоциях, нам хочется испытывать их снова, и картина помогает нам это сделать. При этом нельзя сказать, что на картине – изображен какой-то идеальный образ женщины. Здесь нет несовершенных пропорций, ни неоспоримо правильного овала лица, ни безупречной гармонии его отдельных черт, губ, глаз, носа. К тому же очевидно, что внешность девушки не соответствует требованиям нашей эпохи и современным представлениям о красоте. И тем не менее, с середины XVII века Эта картина не теряет своей привлекательности и ценности, несмотря на постоянно меняющиеся стандарты. Точно так же и с внешностью любого человека. Сочтем ли мы его красивым или нет, зависит от того, какие эмоции, чувственные ассоциации вызывает у нас его образ. Поскольку симпатия или антипатия Это проявление чувств, в их основе всегда эмоции, которые мы испытываем. Вызывает ли у нас конкретно человек воспоминания или фантазии о каких-то приятных чувствах или наоборот? От того, с какими ожиданиями, скорее всего, бессознательными, связаны для нас его черты лица, типичные выражения, мимика, зависит, какого опыта мы будем ждать, от взаимодействия с ним. Именно так возникает влюбленность. Нам может казаться, что симпатию вызывает внешность, но на самом деле — то эмоциональное содержание, которое нам видится за ней. Возможно, сетка мимических морщин нашего нового знакомого вызывает бессознательную ассоциацию с каким-то теплым воспоминанием из детства — и вот мы уже получаем верного друга. А холодность и сдержанное выражение лица нового романтического героя в нашей жизни напоминает отца, сложные чувства которому так и не были выражены. И вот мы попадаем в водоворот страсти, гонимые детскими неутоленными влечениями и непроработанными травмами. Жест, мимика, случайный взгляд — Едва заметное движение, цвет глаз и положение уголков губ, именно это на самом деле определяет нашу судьбу. Тёплое чувство к кому-то, равно как и чувство отторжения и безразличия и страсть, это узнавание в человеке чего-то смутно знакомого, обещающего пережить радость или противоположные эмоции, либо снять накопившееся напряжение, разрешить тот или иной внутренний конфликт. Почему мы нравимся или не нравимся себе? Глядя в зеркало, мы видим богатую систему опыта, на которую накладываются наши нынешние идеи о том, кем мы были и кто мы сейчас. Николь Шнакенберг «Мнимые тела. Подлинные сущности» в отношениях с собственной внешностью все гораздо глубже, сложнее и острее, чем тогда, когда речь идет о другом человеке. Хотя принцип тот же. Мы любим или не любим в себе то, что связано для нас с определенным чувственным опытом. Но между нами и другим человеком всегда есть расстояние. И так или иначе, у нас остается выбор, продолжать взаимодействовать с ним и с чувствами, которые он вызывает, или прекратить общение. С самими собой у нас подобного выбора нет. Собственная внешность — это данность, которую мы можем только принять. И даже если нам удается частично изменить ее, все равно мы не можем спрятаться от скрытых за ней чувств. С ними нам так или иначе приходится взаимодействовать постоянно. И есть только два варианта выбора. Первый. Пережить, разрешить разобраться с эмоциями и травмами, которые на самом деле прячутся за ненавистными нам частями тела и чертами лица, чтобы в итоге изменились отношения с собой, и вопрос внешности разрешился бы без малейшего напряжения. Второй продолжать прятаться за косметикой, одеждой, прическами, процедурами, предпринимать бесконечные попытки набрать или сбросить вес и так далее, продолжая при этом не любить свое лицо и тело, не научившись принимать себя, что на самом деле никак не связано с внешним видом. За время работы с пациентами я встречала крайне мало людей, которые не переживали бы по поводу того, как они выглядят, и не беспокоились бы о том, как их оценивают окружающие. Большинство людей тратят огромное количество сил, сознательно или бессознательно, чтобы сгладить то, что кажется им недостатками, или смириться со своими комплексами, сделав вид, что их не существует. Однако, Я вспоминаю историю одной молодой женщины, которая пришла ко мне на консультацию, будущее в декретном отпуске по уходу за ребенком. У нее было много разных запросов относительно своей жизни. Беспокоились сложные отношения с мужем и его семьей, дальнейшая карьера и поиск себя в новой профессии. Имелись также незначительные психические симптомы, беспокойство за своего ребенка и так далее. В качестве одной из проблем она упомянула и лишний по ее субъективному ощущению вес, который она набрала во время беременности и кормления грудью, и от которого тщетно пыталась избавиться, так как постоянно заедала скуку, усталость и безразличие к собственной жизни. Она все время говорила, что ей необходимо заняться своим телом, Но странным образом ее недовольство собой никак не отражалось на ее позе, жестах и поведении в моем кабинете. Чувствовала она себя явно очень расслабленно и раскрепощенно, Гордо несла свое тело с расправленными плечами и высоко понятой головой. Это большая редкость в кабинете психолога. Смотреть на нее было приятно, Ее жесты, поза, мимика передавали ощущение расслабленности и здорового самодовольства, несмотря на сложные темы, которые мы обсуждали на наших встречах. Примерно через месяц нашего знакомства на очередной встрече я решилась задать ей давно интересующий меня вопрос. Сначала я сделала ей комплимент, более чем заслуженный, по поводу выбора одежды, а затем... Спросила, осознает ли она, насколько уверенно и расслабленно выглядит, какая красота отражена в ее лице и теле. Ни капли не смутившись, она только улыбнулась. «Откуда у вас столько гармонии и грации, приятной уверенности и очарования, которым вы в полной мере умеете пользоваться?» Продолжила я. Она на секунду задумалась, И четко ответила. Папа мной любовался. Я помню, как играла на ковре, а он просто смотрел на меня и любовался. Он говорил мне много хороших вещей. Он не был лучшим отцом. Они рано развелись с матерью. Нам пришлось уехать, и мы очень редко виделись. Он не слишком хорошо выполнял свои отцовские обязанности. Но то, что я помню очень четко, «Как он мной любовался?» И это был исчерпывающий ответ, более чем удовлетворивший мой интерес и подтвердивший мои предположения о том, что мы запечатлеваем в себе психический опыт и несем его в своем теле всю жизнь, и изменить его можно, только приложив к этому сознательные усилия. В этой книге мы уже не раз говорили, что наши отношения с телом зависят вовсе не от того, как оно выглядит, чувствует себя и функционирует, а от эмоционального содержания, которым мы его наполняем. И наше самочувствие, и наши болезни, и наше пищевое поведение — все это определяется скрытыми эмоциями, чувствами и несет в себе глубокий психологический смысл. Вопрос внешности — конечно, не исключение. Пожалуй, здесь эта закономерность выражена даже ярче. Мы не любим в себе то, что ассоциируется у нас с какими-то болезненными ощущениями, с чем-то, что мы не принимаем в себе и хотим скрыть и от других, и от себя самих. Что конкретно может прятаться за непринятием своих внешних данных, Вот несколько самых распространенных причин того, что мы не любим свое тело. Нам могут не нравиться какие-то определенные области своего тела, потому что они напоминают нам о пережитом в прошлом болезненном опыте. Если нас много отвергали, критиковали, а мы при этом чувствовали себя брошенными и униженными, это обязательно отразится на мимике, жестах, осанке, а также сформирует пищевые привычки, словом, так или иначе, найдет свое отражение в теле. Какие-то аспекты внешности мы не сможем любить, потому что за ними цепочка бессознательных ассоциаций с травматическим опытом. Моя мама часто отвергала меня. Она называла меня слишком прилипчивой, потому что не могла дать мне ту ласку, в которой я нуждалась. Однажды она сказала, что у меня слишком большой рот, и мне не нужно так широко улыбаться. Однажды я спросила папу, красивая ли я. На пару секунд, оторвав взгляд от газеты, в чтение которой был погружен, он ответил. «Красота — это не главное». «Ты миленькая. Жаль только, что у тебя такие короткие и полные ноги», — говорила мне сестра. Посмотри, тебе всего 12, а у тебя уже целлюлит. Тебе пора начать следить за собой. Собственная внешность может вызывать ассоциации с каким-то человеком, которому мы испытываем сложные чувства, или наше сходство с которым часто подчеркивали значимые для нас люди, напоминая при этом, что тот человек никому не нравится. «Мама часто говорила, что я похожа на отца» такая же длинная, худая и неказистая, и сожалела, что я не унаследовала ее внешность. Когда что-то напоминало ей о предательстве, совершенном отцом, у нее портилось настроение, и она начинала сравнивать меня с ним. От этих сравнений я всегда чувствовала вину за то, что он ее бросил, а еще больше винила себя за то, что не могу быть такой девочкой, какая ей нужна, И вместо этого постоянно напоминаю ей о злосчастной истории с человеком, которого она ненавидит. Если на нас навешивали какие-то ярлыки, упрекая в недостатках, например, лени, неопрятности, неаккуратности, и мы поверили в них, это обязательно отражается в нашей внешности, которая в итоге перестает нам нравиться. «Я всегда гордилась своими волосами», Обычно мне заплетали косы, но когда волосы распускали, я чувствовала себя настоящей принцессой. Перед школой мама решила сделать мне стрижку, каре. Я сопротивлялась и плакала. Волосы ассоциировались у меня с женственностью и красотой. Но мама меня грубо отдёрнула, сказав, что не может оставить мне длинные волосы, потому что я неряха и не умею за ними ухаживать». Это был несправедливый упрек, ведь ухаживать за волосами меня никто никогда не учил. Длинные волосы были и у самой мамы, и у моих двоюродных сестер. Одна я теперь должна была ходить с ужасной стрижкой, которая мне совершенно не шла. Я постоянно стыдилась своей внешности в школе, но со стрижными волосами ничего нельзя было сделать, даже в хвостик не убрать. Потом Когда в подростковом возрасте у меня появились прыщи, чувство вины и стыд только усилились. Ты неряха. Все это видят. Вот что я думала, когда рассматривала свое лицо в зеркале. Ощущение, что я неряха, вошло со мной и во взрослую жизнь, а вместе с ним и убеждение, что я никогда не смогу выглядеть хорошо. В качестве примеров здесь приведены истории женщин, страдающих от комплексов, в связи с внешностью, но по сути это совсем не про ноги, рот или волосы, и вообще не про значение красоты в жизни человека. Это истории про то, как ребенок хотел близости и любви от самого важного для него человека, а вместо этого получал критику, которая стала для него равнозначно отвержению, отсутствию любви. И все это оказалось крепко-накрепко связано с внешностью. И вот теперь, когда эти уже взрослые женщины смотрят в зеркало, они испытывают те же чувства, что и в детстве, в связи с поведением значимого взрослого — отверженность, стыд, нелюбовь. Конечно, эти травмы не могли возникнуть из-за одной лишь фразы. Фраза — это только то, что запомнилось. Они создавались годами жизни в семье, где ребенка постоянно критиковали, сравнивали с кем-то, отталкивали и осуждали. И все это по какой-либо ассоциации оказалось связано с внешностью. Из этого развилось сильное бессознательное убеждение. Если бы я была другой, более симпатичной, пропорциональной, высокой, невысокой, стройной, с более густыми волосами, с большой маленькой грудью, с длинными или не с такими длинными ногами. Если бы я была похожа на кого-то, кем мои родители любовались, меня можно было бы любить. Разумеется, это не имеет никакого отношения к действительности. Самое главное, что эта фантазия держит и не отпускает тело, из-за чего ситуация остается безвыходной. Человек не принимает правильных решений, потому что не там ищет. До тех пор, пока у него остается внутреннее самоощущение нелюбимого, ненужного ребенка, конфликт с внешностью будет продолжаться. В начале своего профессионального пути я по неопытности часто совершала распространенную ошибку начинающего психолога, давала советы. Например, Если приходил пациент, недовольный своей кожей или волосами, я между делом рекомендовала хорошего дерматолога или средства для волос. Разумеется, я делала это из добрых побуждений и советовала только те средства и тех специалистов, в которых была на 100% уверена, так как они помогли мне лично или кому-то из моего ближайшего круга. Но позже выяснилось, что этим советом ни один из пациентов никогда не следовал. Никто так и не дошел до врача, не попробовал простое средство, не предпринял ничего. Складывалось ощущение, что людям парадоксальным образом выгодно иметь эту проблему. Они настолько привыкли к своему недовольству собой, что даже не пробуют с ним справиться. Или как будто специально обращаются снова и снова к одним и тем же методам, которые не работают. Словно и в самом деле они не могут представить себя иначе, человеком свободным от проблемы и любого недовольства собой, потому что это недовольство играет определяющую роль в их личности. Тело как игрушка. Мы считаем, что очень важно достичь успехов, кого-то победить, и не отдаем себе отчет в том, что в жизни нечего побеждать, кроме страха перед самой жизнью. Александр Лоуэн. В противовес недовольству собственной внешностью существует другая крайность. Есть люди, абсолютно довольные тем, как они выглядят. Это обычно те которые вкладывают много ресурсов в свое лицо и тело и достигают почти идеального результата. Они с радостью смотрятся в зеркало, без стеснения позируют и с удовольствием фотографируются. Иногда в их поведении можно наблюдать даже чрезмерную склонность к искреннему самолюбованию. К примеру, это бывает свойственно актерам и моделям, чьи профессии тесно связаны с внешностью и возможностью играть телом. Но все дело в том, что это тоже не является признаком отсутствия внутренних конфликтов и хороших отношений с собственным телом. Иногда совсем наоборот, такое самолюбование говорит о потере связи с телом. Не случайно это часто сопровождается проблемами с пищевым поведением зависимостями и другими телесно-психическими симптомами. Как мы говорили в первой главе, тело может нами восприниматься одновременно как «я» и как внешний объект. Если с телом связано много болезненного опыта, это может привести к дистанцированию от него. И тогда тело начинает восприниматься как объект вещь, с которой можно делать все, что захочешь люди, чья психика выбрала этот путь, используют тело для разнообразных целей, совершенно не чувствуя настоящей связи с ним. Они выучивают жесты, взгляды и позы, которые им больше идут, привыкают к определенным реакциям со стороны окружающих и знают, как их вызвать. Они формируют свое тело так, чтобы оно максимально соответствовало стандартам, принятым в том обществе, в котором живут, и получают за это деньги, внимание, любовь, уважение и другие атрибуты социального успеха. Всё это на какое-то время дарит им радость, но не заполняет внутреннюю пустоту и не способствует ощущению полноты жизни. Такие люди реже других приходят в терапию, их отношения с телом говорят об абсолютной неготовности взаимодействовать со своим истинным «я», со своим внутренним миром. Если же все-таки оказываются на приеме психолога или психотерапевта, где начинается внутренняя работа, то со временем в их душе обнаруживаются более сильные травмы и незалеченные раны, как правило, нарциссического характера, то есть связанные с недооценкой и непониманием, чем у обычного пациента с более или менее стандартным набором комплексов средней тяжести. Так что стандартизированная красота с психологической точкой зрения точно не то, к чему следует стремиться, ведь она призвана стереть вашу историю, а вместе с ней и вашу индивидуальность, подавить ваше истинное «я», что приводит в результате к еще большему страданию. Быть собой очень легко. Вам не нужно ничего делать. Не требуется никакого усилия. Вам не нужно проявлять волю, не нужно ничего делать, чтобы оставаться самим собой. Но чтобы быть другим, чем вы есть, вам приходится делать много чего. Кришнамурти «Когда красота рождается изнутри». То, что мы видим в зеркале, не более чем внутреннее эмоциональное содержание, спроецированное в тело и нашедшее в нем свой дом. Мы видим там свой опыт, то, что мы пережили, и свою личность, то, как мы живем сегодня. Мы видим там то, что привыкли прятать, видим свои привычные реакции на окружающий мир — и те эмоции, которые привыкли испытывать. Обычно мы пытаемся избегать всех этих чувств и переживаний, не хотим замечать их, но они так или иначе заявляют о себе через тело и через наши отношения с ним. И когда мы начинаем разбираться с этим внутренним содержанием, наша внешность меняется. Это один из самых приятных, и любимых мной моментов в терапии, когда я вижу, как человек становится красивым. Не в том смысле, что меняет форму носа или начинает по-другому краситься, худеет, толстеет или излечивается от кожных заболеваний. Нет, человек расслабляется, когда скрываемые чувства высвобождаются, когда он оплакивает свои обиды, обнаруживает детские раны и начинает залечивать их, все это перестает влиять на тело. Освобожденное от ненужного больше напряжения тело начинает жить полной жизнью. Иногда при этом вдруг сами собой обнаруживаются простые средства для улучшения состояния кожи, нормализации веса или чего угодно еще, что когда-то в себе не нравилось. А бывает, что никакие средства оказываются не нужны. Расслабленное тело, свободное от болезненной психической нагрузки, само выравнивает режим сна и прием пищи. Человек начинает жить в согласии со своей индивидуальностью, и неприятные симптомы уходят, раны заживают просто от того, что больше не подпитываются ненавистным отношением к себе. И возникает красота, которую невозможно сымитировать, та единственная, которая может родиться только изнутри, не вследствие каких-то там дорогостоящих процедур, но вследствие ряда последовательных разрешений, которые вы даете себе, признавая свое право больше не стыдиться, не бояться, не прятаться и в полную силу быть собой» как долго будут заживать ваши раны. Нужно дать себе разрешение быть там, где ты хочешь быть, а потом постараться сесть там, где тебе удобно. Разрешение думать, что думается, и не думать то, что другой думал бы на твоем месте. Говорить, если хочешь, и молчать, если ничего не приходит в голову. «Разрешение чувствовать то, что чувствуешь в это время, когда это необходимо, и не чувствовать то, что другой чувствовал бы на твоем месте, и перестать чувствовать то, что ожидают окружающие». И последнее, что очень важно, нужно дать себе разрешение идти по жизни, разыскивая то, что ты хочешь, вместо того, чтобы ждать, что другие дадут тебе это. Корхе. Букай. Есть раны, которые заживают на завтра, и те, которые полностью затягиваются через месяц. Есть травмы, на восстановление от которых требуются годы. Есть такие, которые оставляют шрамы, и даже те, что полностью не затягиваются никогда. С ними нужно просто научиться жить. В серьезной психологической работе мы не говорим, полюби себя. Не навязываем эту позицию, потому что для многих людей и во многих ситуациях это попросту невозможно. В любых реальных жизненных обстоятельствах никогда не знаешь, сколько времени потребуется на окончательное исцеление и принятие себя. Но однозначно одно, мы не можем сходу полюбить то, что не любим. Пытаться полюбить себя — просто повторяя это как мантру или слепо копируя действия тех, кто якобы себя любит, бесполезно. Это все равно, что замазывать шрамы тональным кремом в надежде, что от этого они исчезнут. Напротив, мы говорим о простых повседневных действиях, об уважении к особенностям, о выборе чуть большего комфорта, о маленьких шагах в сторону себя и своего здоровья, который постепенно становится естественным выбором и нашей позицией по жизни. Так что вполне нормально, если вам не удается в один миг полюбить себя и даже принять в себе то, что сегодня вы считаете недостатками. Такой цели не стоит. Однако мы всегда можем вступить в открытое взаимодействие с болезненными частями своего Я, отраженными в теле и с комплексами, которые они под собой скрывают. Мы можем увидеть боль и травмы, которые за этим стоят, и начать последовательно исцелять себя, освобождая от этой тяжести свое тело. Это единственный способ однажды прийти к любви, или, по крайней мере, к свободе. Сделать первые шаги в этом направлении нам поможет практический раздел. Практика. Метод первый. Медитация. Чужое тело. Эта простая медитация помогает установить связь между внутренним миром и внешностью, в которой он отражен, почувствовать и укрепить связь со своим телом, снизить болезненную диссоциацию и уменьшить напряжение от недовольства своей внешностью. Техника выполнения. Сядьте удобно, по возможности, с прямой спиной. Можно опереться на стену. Сначала выполните упражнение, помогающее наладить контакт с телом. Сконцентрируйтесь на дыхании. Посчитайте вдохи и выдохи. Отследите ощущения в разных частях тела. Подробнее слушать раздел «Практика» В конце первой главы «Метод медитации». Теперь представьте себе идеальное тело. Визуализируйте человека, который обладает, по вашему мнению, именно таким идеальным телом и привлекательной внешностью. Сформулируйте эту картинку в сознании как можно четче. Попробуйте надеть эту картинку на себя – Представьте себя в таком теле, которое вы только что визуализировали, в идеальном. И попытайтесь одновременно с этим осознать, что у этого тела совсем другая история, другая радость, другая боль, то есть совершенно незнакомые вам внутренние состояния. Вы не можете достоверно знать, насколько легче или сложнее жить в таком теле. Но вы можете осознать, Что примеряя чужое тело, теряете себя, отказывайтесь от чего-то знакомого и родного и заменяете это чем-то совершенно чуждым и неизвестным. Останьтесь на какое-то время с этим чувством. Затем ощутите себя снова в своем собственном теле, сделайте глубокий вдох и выдохните. Почувствуйте, что вы снова дома. Направляйте внимание в разные уголки тела. Задерживайтесь в тех областях, которые вы не любите, за которые ругаете себя, которые не нравятся вам чисто внешне или потому что не соответствуют вашим представлениям о норме. Попробуйте осознать, что это всего лишь чувства, эмоции, отражающие ваше субъективное восприятие. Погладьте мысленно Эти участки. Почувствуйте все свое тело в целом, мысленно обнимите себя и скажите себе те слова, которые нужны именно вам именно сейчас. Слова заботливого родителя, который все понимает и полностью принимает вас. Оставайтесь в этом состоянии до тех пор, пока оно для вас комфортно, Пусть все это время, Ваше внимание будет полностью погруженным в тело, после чего спокойно открывайте глаза. Как это работает? Эта техника прежде всего возвращает внимание в тело и соединяет наше психическое «я» с телесным. В этом упражнении мы учимся не привязываться к внешности, не обращаться к внутреннему содержанию, который за ней стоит. Наша задача — наладить и укрепить эту связь. Я часто использую это упражнение в группах, и каждый раз, когда человеку действительно удается сначала надеть на себя образ чужого тела, а затем почувствовать себя в своем собственном теле, он приходит к осознанию, подкрепленному физическим и эмоциональным переживаниям, насколько его тело родное, и как оно необходимо ему в настоящий момент Именно таким. Метод второй. Внешность. Вопросы осознанности. Эта простая практика поможет вам осознать, какие именно психологические причины стоят за тем, что вам в себе не нравится, вызывает гнев, отвращение, неприятие и другие сложные чувства. Техника выполнения выберите симптом, недостаток или качество, с которым хотели бы поработать. Обозначьте его, запишите на лист бумаги, например, целлюлит. Письменно ответьте на ниже следующие вопросы. Отвечать рекомендуется вдумчиво. Первые мысли, которые приходят вам в голову, важны, но для достижения лучшего результата потребуется более детальный анализ. Как проявляется та черта, которой вы недовольны? Как она воспринимается вами? Как вам кажется, как ее воспринимают другие люди? Какие чувства вызывают у вас часть тела, которая вам не нравится? Напишите как можно больше определений, используя наиболее эмоционально окрашенную лексику, например, «омерзительный», «противный», «рыхлый», дряблой и так далее. Как вы думаете, не могут ли быть применены и к вашему внутреннему состоянию те эпитеты, которые вы только что записали? Можно ли с их помощью описывать ваш характер, то, как вы себя ощущаете большую часть времени, тот образ жизни, который вы ведете? Можете вспомнить ситуации людей, Отношения, с которыми связано или, может быть, связано ваше недовольство этой частью тела. Опишите их. Кто вам сказал, что это некрасиво? Где вы поняли или услышали это впервые? Кто мог употреблять такие слова, которыми вы сейчас описываете себя и свои качества? С каким событием это может быть связано? Поразмыслите над своими ответами. Возможно, вы уже догадываетесь, в чем истинный источник проблемы. Но независимо от того, нашли вы его или нет, ответьте письменно еще и на следующие вопросы. Какую жизнь вы могли бы вести, если бы у вас не было подобных особенностей внешности? Опишите подробно. Что на самом деле? Какие чувства? Какой... Прошлый опыт не дает вам права или возможности жить жизнью, описанной в предыдущем ответе. Как это работает? Отвечая на эти вопросы, мы даем себе возможность найти психологические причины, которые стоят за нашим недовольством той или иной частью тела, особенностью фигуры и так далее. Если это удается и мы находим нужную ассоциацию, воспоминания, скрытые эмоции, то соответствующая психическая нагрузка покидает тело. И ноги перестают быть объектом осуждения, а становятся просто моими ногами, нос моим носом. Со временем к этому, возможно, добавится эпитет «любимый». Тем временем все эмоциональное содержание – который обнаруживается за недовольством внешностью, травмы, отверженности и другие комплексы, переживается так, как ему и положено, эмоционально, то есть проплакивается, высказывается, выражается в виде злости и гнева. Честно, заглядывая в себя и разбираясь с этими вопросами, мы открываем, что в действительности не внешность, мешает нам начать жить той самой жизнью, о которой мы мечтаем, но отсутствие внутреннего позволения на такую жизнь. Какие-то запреты, эмоциональные барьеры из детства. Однажды обнаруживая их, мы начинаем с ними разбираться и постепенно расширять свои возможности, и в итоге можем внутренне себе позволить гораздо больше счастья. Но в данном контексте... Самое главное, что все это уходит из тела, делая его более расслабленным, свободным и естественным, а значит, красивым. Метод третий. 20 минут красоты. Эта практика отличается от всех приведенных в этой книге и на первый взгляд может показаться далекой от тем, с которыми мы здесь работаем. На самом деле... Она просто действует на более глубоком уровне, приучая наше внимание к другому, более широкому и свободному пониманию и ощущению красоты. Техника выполнения. Попробуйте 20 минут в день уделять созерцанию красоты. Просто ежедневно наблюдать что-то красивое. Это могут быть рассветы, закаты, или пейзажи, или любое явление природы. Но я бы рекомендовала изучать еще и серьёзное искусство, рассматривать картины, смотреть хорошие художественные фильмы, слушать классическую музыку. Так вы будете последовательно и постепенно приучать себя к красоте. Как это работает? Эта практика может быть сложной для тех, у кого нет соответствующей привычки. Слушать классическую музыку сложно. Она поначалу может показаться слишком заумной или скучной или непонятной. То же относится и к классической живописи. Это все равно, что переходить с ярких вкусов фастфуда, взрывающих рецепторы, на полезную еду или изящную, правильно приготовленную пищу. Здоровая еда — Сначала тоже будет казаться организму непонятной и пресной. Если вы вибрируете на другой чувственной частоте, у вас другие эмоциональные привычки, то восприятие настоящего искусства потребует некоторых усилий. И тем не менее живопись, музыка, классическая литература, архитектура воспитывают наши эмоции, учат видеть, чувствовать, наслаждаться красотой и в конечном итоге жить иначе, с более широким кругозором, новыми возможностями, не ограничивая свое восприятие стандартными требованиями к внешности, принятыми в наше время. Это похоже на позитивное мышление или аффирмации, только гораздо сильнее и без побочных эффектов. Ведь заставляя себя мыслить позитивно, расставлять положительные акценты во всем, что встречается в жизни, вы вынуждены подавлять в себе многое неугодное, негативное, и это потом выходит боком. Подавленное однажды прорывается и затапливает сознание. А вот когда мы целенаправленно тренируем свой мозг, обучая его воспринимать красоту, мы тоже учимся мыслить и жить позитивно, Только делаем это более естественным путем. Искусство учит нас созерцанию, абстрагированию, невмешательству, дает состояние покоя, формирует вкус, меняет темп жизни и приучает мозг искать вокруг прекрасное. Шаг за шагом восприятие меняется, становится более спокойным, нейтральным мы начинаем замечать гармонию повсюду, в том числе и, главным образом, в себе самих. Заключение «Мне иногда было страшно, ужасно, отчаянно плохо, но даже тогда я понимала, что быть живым — это лучшее, что есть на свете». Агата Кристи Телесность психологии — поистине неисчерпаемая тема, которой с каждым годом уделяется все больше внимания в научном сообществе. И это, безусловно, позитивная тенденция, поскольку эмоционально-чувственные вопросы, которые мы можем решить через тело и понимание его работы, гораздо более объемны и многогранны, чем мы могли себе представить. В этой книге обозначены истоки и пути исцеления наиболее актуальных телесно-эмоциональных проблем, с которыми я чаще всего сталкиваюсь в психологической практике. Многие более детальные ответы и обширные знания вы сможете почерпнуть из узконаправленных книг, которые я активно цитирую в каждой главе. «Путешествие» в собственную индивидуальность, осознание своей уникальности, обретение большей уверенности и опоры в жизни, может продолжиться, по вашему желанию, через укрепление связи тело-психика. Вряд ли это путешествие имеет конечную точку. Тело всегда останется источником жизненности и нашей уникальности. Каждый момент времени оно будет соответствовать тем жизненным целям и задачам, которые именно сейчас нам необходимо решить. Оно всегда будет свержать в себе ответы, куда двигаться и в каком темпе осуществлять движение. То и только вспомнить о возможности обратиться к этому источнику мудрости. Как и люди, любой другой эпохи мы испытываем на себе груз давления, средств массовой информации, доминирующих стереотипов о том, как мы должны выглядеть, чувствовать себя и чем заниматься. Что ж, тем ценнее те части самости, которые мы постепенно обнаруживаем и присваиваем себе, направляя внимание на телесность и шаг за шагом принимая ее, обнаруживая психологические смыслы за каждым явлением, Который решаемся исследовать. Надеюсь, что практики этой книги, к которым вы можете при желании возвращаться и переделывать их, открывая для себя новые смыслы и грани самого себя, помогут вам в этом удивительном процессе. Мне бы хотелось, чтобы вы запомнили из прочитанного самое основное. Тот дом, который, возможно, вы ищете — Тот человек, о котором вы, возможно, тоскуете, здесь, в теле, в вашем дыхании, в ощущении опоры в ногах, в сердцебиении, в чувстве жизненности, который пронизывает каждый участок вашего тела. Это жизненность и есть тот самый дом, в котором вы можете найти убежище от любой ментальной суеты и сложных чувств от запутанных и непонятных отношений. Здесь вы снова и снова будете обнаруживать поддержку, опору и радость. Стоит только вернуться вниманием туда, откуда вы на самом деле никогда до конца не уходили, в тело. Почувствуйте свое дыхание. Жизнь продолжается. Вы здесь? Всё здесь? И все в порядке.